244. Апрель 27. Да, да, да. Посвятить мыслью следует везде, где возможно. А возможно это везде, но при соблюдении суизмеримости с вместимостью сознания. Говорить можно лишь по сознанию, иначе слова и мысли прольются напрасно. Это искусство трудно. Лишь многоопытный путник знает, как прилагать его в жизнь. Можно облечь мысли самые новые, самые необычные, в привычные для сознания слова. Тогда мысль будет доходчивой. Но так как в них неосознанно будет чувствоваться нечто, не входящее в круг мыслей обычных, внимание они привлекут и как-то сознание затронут. Нужно очень многое знать, чтобы, храня это знание при себе, выдавать лишь ту его часть, которая созвучна моменту и дана в приемлемой для сознания и форме. Но условия остаются все те же. Мысль должна быть ясной, четкой, определенной и краткой. Самые великие истины могут быть даваемы в самых простых словах, но нужно знать, что и как можно сказать ко времени и к месту. Исчерпать полностью предоставляемые жизнью возможности, значит, понять соизмеримость и уметь ее приложить.